Они стояли спиной друг к другу, их руки, сведенные за спиной, были перевязаны узкими кожаными ремешками, которые прикреплялись к дощатой боковой стене повозки. За первой повозкой следовала другая с семью приговоренными. По мере того, как этот скорбный кортеж приближался к мосту, Гийом и Пьер с округлившимися от ужаса глазами, напряженно усматривались в лица несчастных, которых везли на казнь, сопровождая оскорблениями, пошлыми шуточками и игревыми куплетами. Им коротко обрезали волосы, нагло обрез затылок, полностью обнажили шею, отрезав воротник рубашки у мужчин и разодрав вверх платье у женщин, которым нечем было прикрыть свою наготу, так как косынки у них тоже отобрали. Оскорбленные, выставленные на всеобщее обозрение, без защиты, даже без священника, в свои предсмертные минуты, к варварской радости обезумевших людей, которые даже ни с кем из них не были знакомы, они являли собой один из самых удивительных фактов той страшной эпохи — возвышенное благородство и мужество, достойные уважения. Некоторые даже вызывающе улыбались с оттенком презрения. Другие молились громко и не таясь, стараясь словами молитвы подавить насмешку. Все старались не дрожать от пронизывающего ветра, хотя кожа их посинела от холода. И вдруг, когда уже первая повозка заворачивала на набережные Межисейри, Аннеброн, самый высокий из них троих, издал крик, скорее похожий на рычание. «Агнес! Нет!» Кроме его товарища, никто не слышал этого возгласа. Толпа санкелотов в засаленных якобинках вопила, что есть мочи «Едут! Едут!» Гиом тоже узнал ее. Примечание якобинки-курточки с узкими фалдами, иначе называемые якобинка. В едином порыве они оба сразу же рванулись вперед и едва не попали под копыта лошади. Пеший жандарм грубо оттолкнул их, отгоняя, как и прочих, ударами эфеса шпаги. «Дорогу! Дайте дорогу, идиоты!» «Хотите, чтобы вас повезли заодно с этими?» С побелевшими губами и в кормье бросился к ним и помог выбраться из толпы, увлекая за собой кирпичной стене соседнего дома. Они были настолько потрясены увиденным, что никак не могли отдышаться. «Ради всего святого! Позвольте мне увести вас отсюда! Теперь уже ничего нельзя сделать!» «Можно, — возразил Гийом, — можно следовать за ними до самого конца. Вдруг представится какой-нибудь случай». Вторая повозка проехала мимо, и толпа сомкнулась за ней. Гийом и Анне Аннеброн двинулись вслед, судорожно ища хоть какую-нибудь возможность, чтобы вмешаться в ход событий. Но это было невозможно. Настоящий поток — свергался, казалось, с самых крыш. Из раскрытых настежь окон и закручивался во водоворотом вокруг повозок. В глубине души оба знали, что они бессильны, безоружны, и что малейшая попытка приведет их к смерти. Геом кипел от ярости, а Анне Брон плакал, пока сохранится триумфальные это вполне подходящее слово лицо Агнес, идущей на смерть. И не важно, что спутанные волосы ее были грубо обрезаны, что серое искромственное платье обнажало белые плечи, но гордые глаза ее надменно сверкали. Она так была похожа на королеву, и ничто в ее облике не обнаруживало хоть малейшего страха. Она шла на смерть за своего короля которому служила верой и правдой, и этим была горда.